Глава восьмая Темнота в комнате казалась живой. Свеча, оставленная Приссе, тихо потрескивала, ей в тон трещали дрова в камине, в неплотно зашторенные окна заглядывала луна, а по полу стелились зыбкие голубые дорожки. Они тянулись до самой кровати, поднимались по одеялу и заканчивались прямо у моих рук. Я погладила светлые следы пальцами и посмотрела на часы. Три по полуночи. Выходит, я проспала целых шесть часов. Видимо, микстура Штерна оказалась довольно сильной. Взгляд прошелся по комнате и остановился на двери. Лукас сегодня не пришел. А ведь была у меня глупая надежда, что и эту ночь уборотень проведет в моей спальне. Но не сбылось. Видимо, вчера на Хольма болезнь повлияла. А теперь ему, судя по всему, лучше». и ночевать в чужих кроватях больше не тянет. Я грустно вздохнула. «А нечего было придумывать себе то, чего нет», наставительно произнес внутренний голос. «Ты Хольму и даром не сдалась. Это у него просто помрачение рассудка случилось». «Что ж, все так и есть. Вот только от этого не легче». «Возьми себя в руки и займись лучше делом», не унимался советчик. «Ты ведь еще шкаф не осмотрела! Вдруг в нем найдется что-нибудь стоящее!» «Действительно! Чего это я расклеилась?» «Подумаешь, мачо! Да он мне и даром не нужен! Это просто обычная бабья тоска по сильному плечу! А тут еще и мир чужой, люди другие, время опять же! Вот и потянуло на всяких оборотней!» Я подтащила кресло ближе, пересела в него... подхватила свечу и поехала к старому платяному шкафу, занимающему добрую половину, противоположной от окна стены. Дверцы распахнулись с тихим скрипом. Темное нутро пахнуло лавандой, и в тусклом свете показались висящие на плечиках платья, похожие на диковинных птиц. «А это что?» На нижней полке выстроились в ряд деревянные фигурки, напоминающие те, что заполняли секретер Беллы. Какие-то из них выглядели совсем как настоящие, даже глаза блестели живым блеском, а другие казались всего лишь грубыми заготовками. Я взяла одну из таких и провела пальцами по едва заметным контурам, вырезанным в плотном дереве, и неожиданно почувствовала странное желание. Мне захотелось доделать эту скульптуру, Превратить ее в прекрасную девушку с маленькими кошачьими ушками и пушистым полосатым хвостом. Я так явственно представила эту фигурку, что руки зачесались, а в душе вспыхнуло сильное, почти непреодолимое желание взять резак и провести им по гладкому дереву. Даже зуд в кончиках пальцев появился. Я положила фигурку на колени и растерянно помотала головой: Что за странности! Я ведь. «Никогда не увлекалась резьбой, да и вообще не знаю, как это делается». В ту же секунду перед глазами мелькнули чьи-то крупные руки, любовно вырезающие из куска дерева женское лицо. И все внутри откликнулось на это видение, заставляя меня удивленно вздохнуть. Деревянный брусок в руках потяжелел. Грубые линии ожили, превращаясь в симпатичное личико, и я словно воочию увидела перед собой образ рыжеволосой девушки-кошки с лукавым взглядом ярких зеленых глаз и загадочной улыбкой. «Помоги!» — прошелестело в воздухе. «Прими!» А в следующую секунду платья леди Летиции ожили, взмахнули рукавами, сорвались с плечиков и закружили странным хороводом, Мне казалось, я вижу проплывающие мимо прозрачные лица, протянутые ко мне бестелесные руки, слышу чьи-то голоса. И все это вращалось вокруг, незаметно подталкивая кресло к старинному шкафчику, стоящему в углу. «Возьми!» — шептали призраки. «Возьми его!» Маленькие ящички словно по команде выдвинулись, и из одного из них мне в руки упал тонкий резак. И в ту же секунду все пропало. И платье, и призраки, и голоса. А я осталась сидеть перед шкафом, сжимая в руках инструмент и глядя на лежащую на коленях болванку. В душу пробрался запоздалый страх. Что за странный дом, населенный толпой призраков? И о чем они просили? Я задумчиво покрутила резак. Тонкий, с гладким костяным основанием, он удивительно легко ложился в руку. И мне казалось... что я знаю, как им пользоваться, с какой силой нажимать на дерево, чтобы получить ровную борозду, под каким углом держать лезвие и как вырезать нужную фигурку. Решив проверить свои ощущения, поставила свечу на стол, взяла заготовку и приложила к ней резак. А уже в следующую минуту рука сама провела по едва заметной линии, увеличивая ее глубину. И я с удивлением поняла... «Что у меня получается?» Я просидела за работой почти до рассвета. И лишь когда за окном появилась розовая полоса, намекающая о наступлении нового дня, отложила почти готовую фигурку и разогнула уставшую спину. Вместо деревянной заготовки на меня смотрела симпатичная девушка с лукавыми глазами, кошачьими ушками и пышным хвостом. Именно такая, какую я представляла, когда впервые взяла в руки грубую поделку. Странно. А ведь я даже не думала, что у меня получится. Наверное, автоматическая память. Скорее всего, Белла, как и ее родители, умела пользоваться инструментами резчиков. И мелкая моторика движений передалась мне вместе с телом. Понять бы еще. при тут призраки?» И почему они так хотели, чтобы я сделала эту фигурку?» Я потёрла глаза, обвела комнату взглядом и неожиданно поняла, что проголодалась. «Удивительно. Всё время с самого моего появления в новом мире я с трудом заставляла себя есть. А тут такой прогресс. Видимо, увлеченная работа вернула мне былой аппетит. Ждать до завтрака не хотелось». И я решила наведаться на кухню в поисках чего-нибудь съестного. Сказано, сделано. Я подъехала к двери и открыла ее, Выехала в коридор и едва не вскрикнула, наткнувшись на знакомый взгляд желтых глаз. Темного утра, миледи!» лениво процедил Хольм, одним плавным движением поднимаясь с пола, на котором сидел и отвешивая мне небрежный поклон. «Что вы тут делаете?» Я удивлённо смотрела на оборотня, не понимая, что он забыл у моей двери. «Да вот. шел мимо, устал, присел отдохнуть». Насмешливо ответил Лукас и незаметно повел плечами, словно пытался их размять. Все бы вам шуточки, лорд Хольм!» — хмыкнула в ответ. «И тут до меня дошло!» «Подождите! Вы что, охраняли мою спальню? Ну от кого?» «Скажем так, миледи, мне не очень понравились рожи вашего родственника и его плотника. Есть в них что-то подозрительное». Небрежно пояснил Лукас, и на его красивом лице застыло упрямое выражение. «И вы всю ночь просидели у меня под дверью?» Я покачала головой. «Хм -хм, «Не думала, что вас беспокоит моя безопасность». «Считайте, что я просто вернул вам долг». «Но с чего вы взяли, что Эммануил может быть опасен? Ведь лорд Давенпорт его проверил». «Рен лично вам об этом сказал?» «Нет, это Аммония, то есть Тер Тернгоф сказал. Я не договорила». «Вот, видите, вы и сами все понимаете», — усмехнулся Хольм. «Так куда вы там шли?» — переключился он. На кухню. Проголодались. Что ж, не буду мешать. Лукас коснулся мочки уха и задумчиво посмотрел в темную глубину коридора, словно размышляя, чем заняться дальше. И я решила рискнуть. Лорд Хольм, а не хотите присоединиться? Я вопросительно посмотрела на оборотня. Приглашаете на завтрак? Но блинчиков с мясом не обещаю. «Но что-нибудь подходящее постараюсь найти». «Что ж, идем, согласился Хольм и легко зашагал вперед. А я ехала за ним, смотрела на крепкий, плотно обтянутый штанами зад и не могла отделаться от мысли, что не прочь бы увидеть его безо всякой лишней ткани. Завтрак удался. «Нет, правда, давно я не ела с таким аппетитом». и давно не чувствовала себя настолько живой. Мне даже казалось, что еще немного, и я смогу встать на ноги и пройти по большой, удивительно чистой кухне от хладошкафа до плиты. Кухарка Лива оказалась женщиной рачительной и запасливой. В местном аналоге холодильника нашлись и блинчики, и буженина, и кровяная колбаса, которая особенно понравилась Лукасу, и даже пара десертов. так что чай мы с Хольмом пили основательно. Удивительно, но оборотень оставил свою неприязнь ко мне и вел себя почти безупречно. Я тоже старалась его не провоцировать. И на время спонтанного завтрака мы заключили негласное перемирие. Пили чай, разговаривали, иногда надолго замолкали. Но это молчание было уютным и совсем не тягостным. Так можно молчать с близкими друзьями. Мне даже вспомнилась Танька. Наши с ней посиделки на моей кухне. Красивый стеклянный чайник, в котором я заваривала облепиховый чай. Большие кружки, над которыми поднимался ароматный пар. Наверное, у Лукаса были какие-то свои похожие воспоминания, потому что он выглядел непривычно мягким. А на хищном обычно лице застыло странное выражение. Казалось. Хольм забыл ненадолго о своих поисках и позволил себе немного расслабиться. Я допивала вторую чашку чая, незаметно, из-под ресниц, рассматривала мужественное лицо, крупные черты, яркие губы под идеально ровной щеточкой усов, и не могла отделаться от мысли, что готова сидеть так долго-долго, вот только действительность вмешалась. и прервала нашу идиллию. За окном окончательно рассвело. В доме послышались шаги и глухой кашель Петерсона. В холле раздался звук упавшего совка для угля, а вскоре на кухне появился и стопник Карл. «Э, «Миледи?» — растерянно пробормотал он, застыв на пороге и разглядывая нас с Хольмом удивленным взглядом. Худой, похожий на длинную жертву истопник стопник, Походил на печального папу Карла из старого фильма про Буратино. «А ты чего проход загораживаешь?» послышался из-за его спины сердитый окрик кухарки. «Стоишь, как ветряк! Не обойти, не объехать!» э -э, так это...» смущенно пробасил Карл. то а, вот...» «Что ты там бормочешь?» отодвигая его в сторону, раздраженно бросила кухарка, но не успела сделать и шагу как тоже замерла, уставившись на нас с Хольмом и на заставленный едой стол. «Ох, миледи, да что же это?» Лива отмерла, всплеснула руками и растерянно улыбнулась, отчего рытвины на ее побитых оспой щеках стали заметнее. «Надо было меня позвать, я бы вам и на стол накрыла, и услужила», смущенно пробормотала она. «Да как же вы сами все?» Она смотрела на расставленную посуду с таким удивлением, словно у меня ни ног, а рук не было. «Ну что ты всполошилась, милая?» Негромко сказал кухарке Хольм и улыбнулся ей так, что та просияла в ответ и смущенно покраснела. «Мы тут немного похозяйничали, но ты же не будешь на нас сердиться». Он подмигнул Ливе, и ее щеки из розовых стали пунцовыми. «Да что вы, милорд!» Воскликнула кухарка, а я задумалась о том, как Хольму удается покорить любую, практически ничего не делая. Неужели это и есть то самое пресловутое обаяние оборотней? «Да мне только в радость, что моя стряпня вам по вкусу!» не унималась Лива. «И что у Миледи аппетит проснулся. Может, я вам в столовой накрою? У меня через десять минут все будет готово». «Не нужно». Лукас покачал головой и посмотрел на меня. «Да, пожалуй, пора заканчивать наш завтрак», — поддержала я его. «Спасибо, Лива! Было очень вкусно!» «Пойду», — негромко сказал мне Лукас, и одним плавным движением поднялся из-за стола. «Попробуй поискать артенит в оставшихся комнатах». Надейтесь, что он в доме?» «Уверен в этом», — По губам оборотня скользнула усмешка, и Хольм неслышно покинул кухню. А я пообщалась немного со слугами и отправилась к себе. все таки утренние процедуры никто не отменял, да и переодеться не мешало, и гимнастику для рук и спины, которой я занималась втайне от всех, сделать. Громкий лай и стук в дверь раздались одновременно. Я как раз выехала из комнаты леди Летиция собираясь проведать Хольмой и узнать, как продвигаются поиски, когда Петтерсон впустил в дом неожиданного гостя. Как о вас доложить? Послышался глуховатый голос дворецкого, и я настороженно прислушалась. Ответ гостя заставил меня удивленно замереть на месте. Эрик Каллиман, глава маг полиции. Хочу поговорить с леди Бернстов. Вот это номер. «Интересно, с чем пожаловал главный полицейский Бриголя? И что он забыл в моем доме в десять утра?» «Э, «Я узнаю, сможет ли миледи вас принять», — с сомнением произнес Петерсон, но я не стала ждать, пока он доковыляет с докладом, и сама выехала в холл. «Лорд Каллиман? Чем обязана?» Визит главы полиции был слишком неожиданным, и я не знала, что и думать. темного утра, леди Бернстов». Каллиман выглядел типичным полицейским при исполнении. Невозмутимым, застегнутым на все пуговицы и деловым. На умном, худощавом лице не отражалась ни единая эмоция. А черные глаза смотрели строго и внимательно. «Уделите мне несколько минут», спросил Каллиман, снимая пальто и отдавая его Петерсону. Дворецкий суетливо подхватил одежду гостя, зачем-то встряхнул ее, постоял пару секунд, а потом, словно опомнившись на вытянутых руках, понес пальто в гардеробную. «Прошу», — я развернулась и поехала к гостиной, гадая, с чем пожаловал Каллиман, а тот, быстро посмотрев по сторонам, пошел за мной. «Так о чем вы хотели поговорить?» Оказавшись в комнате и указав гостю на кресло, спросила я. «О вашем недавнем визите в департамент полиции». Каллиман сел и достал из кармана серебряный портсигар. Правда, курить не стал. «И что конкретно вас интересует?» Я наблюдала, как глава полиции постукивает по украшенной гравировкой крышке пальцами. «Леди Бернстов, мои люди составили отчет об осмотре вашего особняка». После короткой паузы сказал Каллиман. И у меня возникли некоторые вопросы. Вы позволите еще раз осмотреть комнату, в которой подверглись нападению неизвестного?» Глава полиции не отрывал от меня взгляда, продолжая постукивать по крышке портсигара. «Но ведь ваши люди решили, что никакого нападения не было, как и следов удушения на моей шее. Кстати, а вы сами их видели?» «Нет, леди Бернстов, следов я не видел». — Понятно. Что ж, значит, этот тоже считает меня сумасшедшей или просто лгуньей. — Тогда зачем вы пришли, если полагаете, что я все придумала? — Я этого не говорил. Каллиман убрал портсигар в карман и закинул ногу на ногу, глядя на меня пристальным взглядом, от которого хотелось поежиться. Но я только выше вскинула голову, и распрямила плечи. «Следов на вашей шее действительно не было. А вот ускользающий шлейф магии я заметил», пояснил Каллиман. «И что это за магия?» Я настороженно уставилась в удивительно черные глаза. «Пока не знаю», — глава полиции задумчиво почесал бровь. «Раньше мне не доводилось сталкиваться с подобной. Скорее всего, кто-то применил заклятие уничтожения, убирающее все следы. «Но ведь я собственными глазами видела на шее багровые синяки». «Вы?» «Да, но для остальных они оказались неразличимы». «Вот, значит, как. Получается, ни Пресси, ни Давинпорт действительно ничего не видели. Выходит, на меня напал какой-то маг? Судя по всему». «Но как он проник в дом?» «Лорд Давинпорт сказал, что тут стоит сильная защита, которую невозможно преодолеть». «Вот и мне интересно, как?» Задумчиво сказал Каллиман и чуть подался вперед. «Вы позволите осмотреть место происшествия?» «Конечно. Только, боюсь, прошло слишком много времени. Вряд ли вы что-то найдете». «Посмотрим». Поднимаясь, коротко ответил Каллиман, и я пригляделась к нему внимательнее. Высокий, широкоплечий, с выправкой, изобличающий военное прошлое. Лицо не то, чтобы красивое, скорее, интересное. Такое, настоящее, мужское. И если Хольм напоминал мне гангстера времен Аль а Давинпорт — холодного английского сноба-аристократа, то Каллиман походил на человека, немало повидавшего на своем веку, но не привыкшего много говорить. «Так что, леди Бернстов, вы покажете мне комнату?» «Конечно, идемте. Я вас провожу». Я выехала из гостиной и направилась к лестнице. А глава полиции не отставал, держась рядом с моей коляской. Он выглядел сосредоточенным, и смотрел по сторонам так, словно пытался проникнуть взглядом за старые панели, украшающие стены коридора и холла. Что ж, я и сама была бы не прочь от них избавиться. Может, попросить Каллимана устроить настоящий обыск и снять со стен те уродливые украшения? Надо сказать, после моего внушения Эльза, оскорбленная в лучших чувствах, заставила служанок как следует отмыть полы И старинные бронзовые канделябры. Но вот с деревянными панелями сделать ничего не смогла. Слишком уж те были ветхими и темными. Как и парадная лестница, к которой мы как раз подошли. «Эрик!» Удивленный возглас, раздавшийся с одного из ее пролетов, заставил меня поднять голову. И чего ж это Хольму в комнате не сидится? Разве не он сам убеждал меня в том, что я его присутствие даже не замечу?» «Вот этот сюрприз!» — радостно осклабился оборотень и, перепрыгивая через ступени, кинулся вниз. «Ты уже вернулся из Амвьена? Почему не предупредил?» «Выходит, Лукас и Каллиман знакомы? Как тесен здешний мир! Все, с кем сводит меня судьба, оказываются связаны или узами дружбы, или неприязнью, как Порт и Каллиман». «И что ты здесь делаешь?» Кольм облапил главу полиции и уставился на друга с таким видом, словно пытался решить для себя какой-то вопрос. «Служба», — коротко пояснил Каллиман. В его глазах мелькнул едва заметный красный отблеск, а по губам скользнула улыбка. Совсем не такая, с какой он смотрел на ту девушку в полицейском участке, но тоже искренняя, преобразившая суровое лицо и придавшая ему налет доброты». «Служба? Здесь?» Хольм недоверчиво прищурился, а потом посмотрел на меня и усмехнулся. «Леди Бернстов, неужели вы умудрились нарушить закон?» С иронией спросил оборотень. «Вот уж не ожидал». На леди Бернстов было совершено покушение. Не дав мне ответить, спокойно сказал Каллиман, которое я и расследую. «Вот, значит, как», — хмыкнул Хольм Пристально глядя на главу полиции, и чем дольше он смотрел, тем серьезнее становилось его лицо. В желтых глазах появился жесткий блеск. Так, куда вы там шли? Уточнил обратень, незаметно коснувшись мочки уха. В мою комнату, ответила я. Ну надо же, усмехнулся Хольм. А ваша спальня пользуется успехом. Вот же язва. У меня на языке вертелся ироничный ответ, но я пересилила себя и отреагировала, как настоящая Изабелла. «Вы забываетесь, лорд Хольм!» Мой голос способен был заморозить все вокруг, и я невольно вспомнила Давинпорта. До него мне, конечно, далеко, но кое-чему не грех и поучиться. Например, умению ставить на место зарвавшегося собеседника». «Ни в коем случае, миледи!» — с серьёзной миной заявил оборотень. «Просто озвучиваю очевидное. Ты с нами?» Посмотрев на друга, прервал перепалку Каллиман. «Конечно!» — с готовностью кивнул Лукас и взялся за спинку моего кресла. И выглядел при этом так, словно не один год проработал волонтером в каком-нибудь доме престарелых. «Лорд Холм, я вполне способна подняться по лестнице». без посторонней помощи», — обернувшись, сказала оборотню. В душе поднялась горечь. «Как же мне надоело чувствовать себя ущербной! Вместо того, чтобы ходить собственными ногами и быть свободной, я привязана к этому жалкому стулу на колесиках и во всем завишу от чужих людей, а те распоряжаются моей жизнью так, будто я не способна не только самостоятельно ходить, но и думать». «О, так теперь я снова посторонний. Жаль. А я уж было понадеялся, что после того, как носил вас на руках, могу рассчитывать на более душевное отношение». Хольм говорил с ленивой насмешкой, но глаза его оставались странно серьезными. «Он словно специально провоцировал меня, желая что-то проверить. Знать бы только что!» Каллиман переводил взгляд с меня на оборотня, и в черной глубине его зрачков все ярче разгоралась красная искорка. «Молчи!» — сдерживала я себя. «Нельзя поддаваться на подначки Хольма! Этот волчара явно чего-то добивается. Не нужно играть ему на руку!» Я заставила себя глубоко вдохнуть и медленно сосчитать до пяти. Но возмущение так никуда и не делось. и мне с трудом удавалось его сдерживать. Почему-то именно рядом с Лукасом мне казалось особенно невыносимым мое нынешнее положение, и особенно остро ощущалась невозможность оказаться с ним на равных. «Может, мы уже пойдем? После короткой паузы спросил глава полиции. Он похлопал по карманам жестом заядлого курильщика, но потом посмотрел на меня и, оставив попытки достать портсигар, двинулся вверх по лестнице. Мы с Хольмом переглянулись и отправились за ним, причем оборотень и не подумал отпускать мою коляску. А когда я снова попыталась объяснить, что справлюсь сама, лишь сердито хмыкнул и крепче сжал руки. Да так, что несчастная спинка жалобно скрипнула. Глава полиции оглянулся на нас, но ничего не сказал. Только на его тонких губах мелькнула немного кривая усмешка. «Здесь направо», — подсказала я Каллиману, когда он добрался до пролета второго этажа. «Третья дверь». Глава полиции кивнул. Хольм ускорился, заставляя моё кресло едва ли не лететь над ступенями. И у спальни мы оказались почти одновременно с Каллиманом. «Вот, тут всё и было. Я проехала в комнату и остановилась рядом со столом». «Что вы делали, когда напал неизвестный?» читала книгу». «Понятно», — тихо сказал Каллиман. Он медленно обошел комнату, изредка останавливаясь и к чему-то прислушиваясь, а потом подошел к столу, прикрыл глаза и замер. Хольм понаблюдал немного за другом, затем направился к окну, зачем-то отодвинул штору, нахмурился и оглянулся, обводя взглядом комнату, а через минуту передвинулся к другому окну, и я заметила, что крылья его носа раздулись, словно Холм к чему-то принюхивался. Я так засмотрелась на оборотня, что пропустила появление в комнате еще одного действующего лица. «Что здесь происходит?» — послышался от двери знакомый голос, и я, обернувшись, увидела вошедшего в спальню Давинпорта. «Снова вы?» — холодно посмотрел он на Калимана. «Кажется, я предупреждал, чтобы вы держались подальше от моей подопечной». «Рэн, успокойся», — тихо сказал Хольм, незаметно перемещаясь поближе к Давинпорту. «Эрик всего лишь хочет помочь. Нам не нужна помощь полиции. И вообще, оставьте леди Бернстоф в покое. В ее положении вредны любые волнения». «Успокойтесь, Давинпорт», — негромко сказал Каллиман. Я не собирался причинять неудобства леди Бернстов. Всего лишь зашел проверить возникшую догадку. «Что за догадка?» — заинтересованно спросил Лукас. «Ты что-то чувствуешь?» «Белла, тебе лучше вернуться в комнату тети». Остановив рукой Хольма, собирающегося продолжить, велел мне Давинпорт. «Но я хочу знать, что произошло!» Я сжала подлокотники кресла, не собираясь подчиняться. «Белла, не волнуйся!» Голос опекуна зазвучал тише и мягче. «Пусть полиция делает свою работу. О результатах тебе потом обязательно расскажут». «Я никуда не уйду!» Я уставилась в холодные карие глаза, и те вдруг утратили свой морозный налет, ожили, закипели горячей лавой. И лицо преобразилось. На нем проступило настоящее волнение. Но все это длилось лишь пару секунд. Давинпорт мгновенно сумел взять себя в руки и холодно процедил. «Как опекун леди Бернстов, я настаиваю на том, чтобы все присутствующие покинули ее спальню». Его взгляд уперся в Кальлимана, и мне показалось, что я вижу на широком лбу главы полиции красную лазерную точку от снайперской винтовки. «Лорд Давинпорт!» Но лорд Каллиман хочет помочь. Даже рискуя рассориться с опекуном, я не смогла промолчать. «Белла, пожалуйста, поезжай вниз», сухо сказал Давенпорт, так и не отводя взгляда от главы полиции. «Думаю, мы все можем спуститься вниз. Я уже закончил», спокойно сказал Каллиман. Он коротко посмотрел на Лукаса, и я успела заметить, как Хольм... Еле заметно кивнул. «Я жду, Терре!» — поторопил Давенпорт. Он взялся за спинку моего кресла, но не спешил выкатывать его из комнаты с намеком, глядя на Каллимана. Глава полиции едва заметно усмехнулся и молча пошел к выходу. Хольма, выразительно посмотрев на Давенпорта, отправился следом, а опекун Беллы отпустил кресло и тихо спросил. «Это правда, что Хольм вчера ночевал в доме?» «Да. Его нога еще не успела прийти в норму». «Вот как!» Дарвинпорт нахмурился. «Белла, ты должна заботиться о своей репутации. То, что я пошел у тебя на поводу и не стал нанимать компаньонку, еще не значит, что ты можешь делать все, что заблагорассудится». Я тихо хмыкнула. «Да куда уж мне?» «Но я требую, чтобы ты помнила о своем положении и не совершала поступков, которые могли бы повлиять на твое честное имя». Продолжал гнуть свою линию опекун. «Лорд Давинпорт, я могу спросить?» Я пристально посмотрела на опекуна. Тот настороженно кивнул. «К сожалению, я мало что помню из прошлого. Но разве моя репутация не страдает?» когда мы с вами находимся в моей спальне наедине. Или это нормально?» «Белла, а о чем ты говоришь?» В глазах Давин Порта мелькнула растерянность. «По законам Дартштейна, как опекун, я приравниваюсь к твоему отцу, и общение со мной тебя никоим образом не компрометирует. Но мне хотелось бы знать, откуда в твоей голове взялись подобные мысли». Давинпорт впился в мое лицо таким внимательным взглядом, словно пытался найти там ответ. Значит, любые отношения между нами, выходящие за эти рамки, невозможны. я машинально сказала вслух то, что собиралась произнести про себя и мысленно отпустила себе за трещину. Но надо же было такое ляпнуть. Пока я являюсь твоим опекуном, «Да», — ответил Давинпорт, и у меня в голове мелькнуло неопределённое пока подозрение. «Что если вся эта нарочитая холодность — всего лишь маска, за которой Рен прячет свои чувства к Белле?» Я присмотрелась к Давинпорту внимательнее, но тот выглядел привычно невозмутимым и холодным. «Нет, наверное, глупо подозревать его в симпатии к подопечной». Но тогда почему он иногда так странно себя ведет? И почему в его глазах изредка мелькают самые настоящие эмоции? Никогда не понимала мужчин, что творится у них внутри. Умеют ли они чувствовать так же глубоко, как женщины? Или все в их жизни сводится только к базовым инстинктам? Поел, выпил, переспал. «Есть еще какие-то вопросы, на которые я должен ответить?» «Мне показалось. Или в голосе Давинпорта прозвучал намек на иронию?» «Нет», — я покачала головой. «Что ж, тогда отдыхай, а я спущусь вниз, провожу терра полицейского», — сказал Давинпорт. И то, как небрежно он понизил Калли Мана в должности, снова навело меня на мысли о вражде между ними. Правда, ответить я не успела. Опекун быстро пересек расстояние до двери и вышел из комнаты, оставив меня в одиночестве.